«Это для людей», – неохотно перебил Харган. «На меня эта дрянь могла подействовать как угодно. Вряд ли ее специально проверяли на демонах. Подумаешь, вместо глюцинации, чередмерное возбуждение и потеря способности адекватно оценивать реальность. Тоже хорошего мало. Я чуть не убился. Тед Ходняк был не слабый». «Если так», – Шелар задумчиво потер подбородок. «Следовательно, наркотик, кой он намеревался угостить вас, брат Энджи, тоже мог сработать совершенно неожиданным образом». Знаете, вот теперь мне действительно становится страшно. Я посмотрю в справочнике и удовлетворю твоё любопытство, пообещал наместник. А теперь скажи, как там Ольга? Послушно лежит в постели, как и велел врач? С ней всё-таки что-то случилось? Вскинулся Харган. Это из-за жезла? Это из-за вас, господин наместник? Я вас предупреждал, что в её положении при занятиях сексом следует соблюдать осторожность.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 Стресс всё-таки не столь веская причина для беспокойства, как хм, то, что я подумал, хотя напугали вы её изрядно. Можно подумать я специально, и можно подумать я от всего этого дерьма получил удовольствие. Я ни в коем мире вас не обвиняю, как-то слишком уж вежливо заверил Шлар. Более того, я был поражён вашей самоотверженностью. Харган отопила, поднял голову и уставился на советника с искренним недоумением. О чём это он? Советник уловил его взгляд и с неожиданно потеплевшей улыбкой пояснил: "Всего лон у нас ад в логичной ситуации, вы бы без раздумий бросили девушку и не сожалели о своём поступке ни мгновения. Шелар, ты, кажется, хочешь меня разозлить. Ни в коем случае. Кстати, почему вы не воспользовались магией? Ситуация была критическая, причём дважды: сначала в воздухе, затем в комнате. Но вы почему-то предпочли" Да ничего я не предпочёл. Я не просто забыл. Вернее, я не чувствовал силу и потому забыл, что она есть. Пас это не настораживает. Сказал же, с магией разберусь. Не лезь в то, что тебя не касается, занимайся своими делами. А что б ему? Забыл спросить у мастера, что там с этим лондрийским агентом. Не извольте беспокоиться, его заменят в ближайшее время.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 Уверяю вас, господин наместник, всякий, завзивший подобную чушь, не продержится у власти больше нескольких лет. С ними надо что-то делать. И прозумлять расслабившихся братьев следует именно вам. Меня они не послушают. Судя по вчерашней подставе, меня в этом изысканном обществе очень не любят. Чувства у вас взаимны, фыркнул Харган, так что не стоит обижаться. Кстати, забыл спросить, Что-то у меня после этой вашей пудры с памятью не ладно. Что тут было в моё отсутствие? Абсолютно ничего. Всё тихо, спокойно и благопристойно. Столь занимающие вас высшие иерархи спали, ели и беседовали между собой о своих заслугах. Предавые братия исправно проповедовали. Солдаты добросовестно несли службу. Ваши представители в регионах не появлялись вовсе. Даже брат Гейльбин научился считать почти без ошибок, перестал путать приход с расходом. Можете спокойно отдыхать, если, конечно, у вас нет настроения сходить в цирк, то есть собрать высший совет и послушать жалобы дона Арасио, объяснись в очередной раз обиженному брату Повсанию, что его никто не намеревался оскорблять или полюбоваться на пиано физаноми Луи. "Нет", искренне ответил наместик и с некоторым трудом поднялся. ушлость, я имею в виду Ольгу. Она трезвая, ни на что не жалуется, не усматривает в каждом чихе угрозу своему достоинству и даже сопоняет меня своим телом от всяческих отравителей, чего до сих пор не делала ни одна женщина. Советник, понимающе усмехнулся, но промолчал и правильно сделал. Если бы он сейчас решил изложить причины такого поведения прочих женщин, получил бы по физиономии как пить дать.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 Только он так непонятно и объясняется. Харган Мося вырвал из рук Тхима отласкастную бумажку и третий раз с трудом разобрал её содержание. Кто-то сильно грамотный, скорее всего, славным множеством талантов рядовой Аман, угловатыми буквами древнего языка Харси записал для младшего товарища составленное на ломаном артанском объяснение в любви. Харган невольно представил себе эту сцену.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 ухватившись, добавил он. «Когда она вам надоест?» «Мы и вас хотели попросить, но не успели. Не убивайте ее. Очень прошу». «Мы — это кто?» позадаченно уточнил Харган. «Я, Харим, Тухти и Нитери. Аман не стал, сказал, что слишком стар для таких авантюр. Мы договорились, что объяснимся порознь, а к вам пойдем все вместе». «А бумажка у вас одна на всех?» догадался наместник. Хим понуро кивнул. «Мы ж языка не знаем. И ты, значит, в этой очереди первый. Вы жребий тянули или как?» Ещё один кивок. «Это не войско, а загон для помешанных». «Господин наместник», — подала голос Ольга. «Пожалуйста, пусть идёт, не надо. Он ведь ничего плохого не хотел». «Он хотел на тебе жениться», — насмешливо пояснил Харган. Ну что, ответить бедному влюблённому идиоту, не знающему иностранных языков. Скажите ему, что я замужем. В голосе девушки сквознало удивление. Дескать, что тут ещё можно сказать? И пусть идёт. Действительно, всё ведь до смешного просто. Вам придётся подвинуть вашу очередь. Демон всё же не удержался от искушения поиздеваться над дулохами. Кроме меня с этой женщиной давно хотел пообщаться повелитель. И советник Шеллар просил её до себя раньше вас. А ещё, разу уж вы до сих пор не додумались выяснить, у неё есть муж. И до тех пор, пока лично я не скажу можно, чтобы больше ни один болван с цветами и бумажками здесь не появлялся. Увижу, убью. Придавой мгновенно сделался из свекольно-красного грязно-серым и бросился прочь, забыв даже попрощаться с дамой сердца. «Просто не понимаю», — пожаловалась Ольга, провожая его взглядом, — «сколько живу, никогда меня мужчины вниманием не баловали, а этой весной как с цепи сорвались, все поголовно, мистрали и проходу не давали, по дороге сюда еле отвязалась от какого-то дворянина, ваши солдаты влюбленными взорами провожают. Неужели Жак не шутил, и один размер груди в самом деле так много значит?»